Кулагин уже взялся было за ручку двери, услышав такую новость, остановился. Так как же мне с ним встретиться? Ты оперативник, сообразишь, улыбнулся Гуров. Потом я не говорил, что от устраняюсь. У меня свой интерес. Но может, на него не вида имеет, а подозревает, исключено. Артем котируется очень высоко. Просто я тебе не все рассказал. Так какого черта, Илья Иванович? Спокойно, приятель. Гору похлопал контрразведчика по плечу. Я умолчала о хорошей характеристике кандидата. Хочу, чтобы он изложил тебе все. Сам. Усов расхаживал по своей квартире, из которой ушел пять месяцев назад, сразу после освобождения из тюрьмы. Жена еще привлекательная, хотя и располневшая. Характером он совершенно не соответствовал своему внешнему облику домашней хозяйки. Женщина волевая, даже жесткая. Это она произнесла решающую фразу «В этом доме предатели не живут», после которой Усов из дома ушел. Валентина стояла на пороге, скрестив руки под высокой грудью и наблюдала за некогда бравым оперативником, всегда носившим под мышкой пистолет. Только позже она выяснила, что его коллеги носили пистолет лишь в случае необходимости и терпеть не могли наплечные кобуры. Она прекрасно понимала, что муж оттягивает момент объяснения, так как правду сказать не захочет, а врать жене не умел. Полковник во время ссоры она всегда называла мужа по званию. Все вещи на местах, ничего не пропало. Ты можешь сесть. Если хочешь, я тебя для храбрости налью. Я уже давно не полковник, он сел за свой стол. Жена принесла начатую бутылку, коньяка и Я перед тобой виноват. Баба была, остальное пришили, он выпил. Служебных нарушений пол сейфа наберется. Так на них вся толка держится. Сейчас меня в дому выдвигают. Она сердцем чувствовала, что говорит правду и глазом не косит, как обычно. Все мужики одинаковы. Если бы за каждую измену мужчин держали в тюрьме по четыре месяца, то на Москву не хватило бы черемушек. Подумав так, она фыркнула. с того дня, как взяли, у меня ни одной женщины!» Он широко перекрестился. «Расскажи, кто и в какую дому тебя выдвигает?» спросила она. «Здесь легенда была готова». Усобь ее гладко, насмешливо. Я на правительственной даче обосновался, охранником начал Народ там разный бывает, но в основном оттуда он указал на потолок. Хозяин знал, кто я такой. Видно, похвастался, что у него ворота бывший полковник охраняет. Замы и даже министр стали при встрече за руку здоровых. Посчитали, что Павел Петрович Усов Пострадал от антинародного режима, что он истинный правозащитник, человек смелый, принципиальный, юрист, а на Руси испокон веков пострадавших от властей уважают и любят? Давайте выдвинем в Думу. Я посмеялся. А оно он как обернулось. Валентина призадумалась, Одно дело — жена милиционера, иное супруга депутата. Выходит, что Бог не делает все к лучшему. Тебе необходимо вернуться домой, кандидату в депутаты, сторожем служить не положено, — сказала она решительно. «Партия-то какая?» — он назвал. «Паша, так это же настоящие фашисты!» — ахнула жена. Ты, родная, лучше молчи. Мы с тобой в партии много лет состояли и членские взносы платили, и голосовали. Иначе нельзя было.